Глава вторая. Суд над Евгением Онегиным. Сначала никто в школе не интересовался этой затеей. Но вот кто-то из актрис нашего театра предложил поставить суд над Евгением Онегиным, как пьесу, в костюмах, и сразу о нём заговорила вся школа. Для главной роли был приглашён сам гришка Фабер, который вот уже год как учился в театральном училище, но по старой памяти иногда ещё заходил взглянуть на наши премьеры. Свидетелей взялись играть наши актёры. Только для няни лариных не нашлось костюма, и пришлось доказывать, что в пушкинские времена няни одевались так же, как и в наши. Защиту поручили Вальке. Общественным обвинителем был наш воспитатель Суткин, а председателем — я. В парике, в синем фраке, в туфлях с бантами, в чулках до колен преступник сидел на скамье подсудимых и небрежно чистил ногти сломанным карандашом. Иногда он надменно... И в то же время как-то туманно посматривал на публику, на членов суда. Должно быть, так, по его мнению, вел бы себя при подобных обстоятельствах Евгений Онегин. В комнате свидетелей, бывшая учительская, сидели старуха Ларина с дочками и няня. Они, напротив, очень волновались, особенно няня, удивительно моложавая и хорошенькая для своих лет. Защитник тоже волновался и почему-то всё время держал на весу толстую папку с документами. В вещественное доказательство два старинных пистолета лежали передо мною на столе. За моей спиной слышался торопливый шёпот режиссёров. Признаёте ли вы себя виновным? спросил я Гришку. В чём? В убийстве под видом дуэли, прошептали режиссёры. В убийстве под видом дуэли. — сказал я и добавил, взглянув в обвинительное заключение. — Поэта Владимира Ленского, 18 лет. — Никогда! — надменно отвечал Гришка. — Надо различать, что дуэль — не убийство. — В таком случае приступим к допросу свидетелей, — объявил я. — Граждан Кларина, что вы можете показать по этому делу? — На репетиции это было очень весело. А тут все невольно чувствовали, что ничего не выходит. Только Гришка плавал, как рыба в воде. То он вынимал гребешок и расчесывал баки, то в упор смотрел на членов суда каким-то укоряющим взором, то гордо закидывал голову и презрительно улыбался. Когда свидетельница, старуха Ларина, сказала, что у них в доме Онегин был как родной, Гришка одной рукой прикрыл глаза, а другую положил на сердце чтобы показать, как он страдает. Он чудно играл, и я заметил, что свидетельницы, особенно Татьяна и Ольга, просто глаз с него не сводили. Татьяна еще куда ни шло. Она ведь влюблена в него по роману. А вот Ольга, та совершенно выходила из роли. Публика тоже смотрела только на Гришку, а на нас никто не обращал никакого внимания. Я отпустил свидетельницу, старуху Ларину, и вызвал Татьяну. Ого, как она затрещала. Она была совершенно не похожа на пушкинскую Татьяну. Разве только своей Татьянкой да локонами до плеч. На мой вопрос, считает ли она Онегина виновным в убийстве, она уклончиво ответила, что Онегин — эгоист. Я дал слово защитнику, и с этой минуты всё пошло вверх ногами. Во-первых, потому что защитник понёс страшную чушь. Во-вторых, потому что я увидел Катю. Понятно, она очень переменилась за четыре года. Но косы, перекинутые на грудь, по-прежнему были в колечках, и такие же колечки на лбу. По-прежнему она щурилась с независимым видом, и нос был такой же решительный. Кажется, и через сто лет я узнал бы ее по этому носу. Она внимательно слушала Вальку. Это была самая главная ошибка — поручить защиту Вальке, который во всем мире интересовался одной зоологией. Он начал с очень странного утверждения, что дуэли бывают и в животном мире, но никто не считает их убийствами. Потом он заговорил о грызунах и так увлёкся, что стало просто непонятно, как он вернётся к защите Евгения Онегина. Но Катя слушала его с интересом. Я знал по прежним годам, что когда она грызёт косу, значит, ей интересно. Из девочек только она не обращала на Гришку никакого внимания вальков вдруг кончил, и слово получил общественный обвинитель. Это было уж совсем скучно. Битый час общественный обвинитель доказывал, что хотя Ленского убило помещи и бюрократическое общество начала XIX века, но все-таки Евгений Онегин целиком и полностью отвечает за это убийство, ибо всякая дуэль — убийство, только с заранее обдуманным намерением. Словом, общественный обвинитель считал, что Евгения Онегина нужно приговорить к десяти годам с конфискацией имущества. Никто не ожидал такого предложения, и в зале раздался хохот. Гришка гордо вскочил. «Я дал ему слово». Говорят, актеры чувствуют настроение зрителей. Должно быть, и Гришка чувствовал, потому что с первого слова он начал страшно орать, чтобы поднять зал, как он потом объяснил. Но ему не удалось поднять зал. В его речи был один недостаток. Нельзя было понять, говорит он от своего имени или от имени Евгения Онегина.